16. Женская крепость. Мужчина стоял в тени сводов. В одной руке он держал нож, в другой морковку. Это был маленький, круглый человечек, заросший до глаз, в драной шляпе, очевидно какой-то местный бродяга. Уходите, это мой дом. Я ищу людей, которые жили здесь раньше, сказал Авиньон. Человек затряс головой, каждый говорил на своём языке и не понимал другого. Авиньон сказал одно из немногих итальянских слов, которые он выучил: монахи их здесь нет уже давно. Авиньон бросил морковную кожуру, он понял: монахи есть где он надеялся, что будет понятнее, если он произнесёт слова не в том порядке. Уехали прямо и непосредственно в монастырь. А вини он хотел подойти, но человечек попятился и стал размахивать морковкой. Теперь его лицо оказалось на свету. Я же говорю, уходите, приказал Пиппа Азефиро. Кто вы? Я — Зефиро — друг. Не знаю такого, — Пиппо Троизе показал морковкой на дверь и прибавил. — Проваливайте отсюда, и обо мне никому ни слова. Авеньон вышел, снова оглядел заросший сад и обернулся к Пиппо. В обрезанных по колено штанах и изношенной рубашке тот походил на... Толстого Рабензона. Может, он даже не застал то время, когда здесь жил Зефир со своей братией. Прямо у ног Пиппа пробежал кролик, он пнул его, и тот полетел в кусты самшита. "Ухожу", сказала Виннион и поднял руки, словно сдаваясь. Пипа Троизи шел за ним по пятам. Авиньон все время оборачивался, чтобы посмотреть на развалины монастыря. Отойдя на несколько сотен метров, он вдруг спросил «А Ванго, ты знать Ванго?» Увидев изумление на лице Пипа Троизи, он махнул рукой и отказался от дальнейших расспросов. Когда они подошли к краю платоа, откуда было видно крохотный рыбацкий судёнышко, Пиппа уселся на скалу поджав под себя ноги подобно индейскому вождю и стал наблюдать, как авиньон спускается к берегу. Из-под ног лейтенанта сыровались камни. Он то и дело оглядывался на человека, который смотрел ему вслед. Авиньоном овладело отчаяние, хотя он и не подавал виду. Его план привалился Он был на высоте 500 м над уровнем моря. На спуск ушёл добрый час. Рыбаки крепко спали под парусом, натянутым как палатка, а Винньону пришлось их растолкать. Наконец, Пип от разоризи увидел, как лодка отходит от берега. Он выждал ещё немного и отправился в путь. Минут за 5 он дошёл до развалин невидимого монастыря, потом свернул на едва заметную тропинку и стал подниматься по склону холма. Наверху, с трудом переведя дух и удостоверившись, что белый парус выходит в открытое море, он обругал нескольких кроликов, попавшихся ему под ноги, и перебрался через нагромождение скал, похожие на причудливый лабиринт. Затем сдвинул груду веток, под ними был круглый вход, вырытый в земле. Пип полез в него головой вперёд и как всегда застрял. Пляшки были не самой худой частью его тела, ноги болтались в воздухе, и он продвигался вглубь с помощью рук кое-как, протиснувшись внутрь, он провалился в подземную галерею, которая почти вертикально уходила вниз. Его подняли два человека, толстые, оплывшие свечи освещали крипту из чёрной пемзы. Они уплыли, сказал Пип, вставая на ноги. Брат Марка повернулся к тридцати монахам невидимого монастыря. Пип отрывизи прибавил: "Я не знаю, кто это был. Он искал Зефиру и Ванго. Если из пчелиного улья убрать матку, рой вырождается, пчелы перестают работать и дичают. С тех пор, как исчез зефир, монахи приуныли, их не покидал страх. Они ушли из монастыря, предоставив природе медленно стирать следы их пребывания и укрылись в подземелье. На пипа возложили обязанность изображать помешанного Робинзона перед случайными путешественниками. Их новое убежище называлось Женской крепостью. В те времена, когда пираты совершали набеги на острова и грабили местных жителей, здесь прятались женщины. Мужчины же оставались на берегу и защищали свои дома. 30 монахов в шерстяных рясах сменили женщин под сводами из тёмной застывшей лавы. Ночью монахи по неволе думали о них, о матерях, молодых девушках, девочках, которые подобно им ждали в темноте. Быть может, пели песни и тоже боялись внезапного появления шайки-убийц. Все еще не зная, что случилось с Зефиром, они жили в страхе, что к ним кто-то нагрянет. Но днем братья все-таки выходили наверх. Они забросили огород и сад, вскрыли ульи, пересадили пчелиные семьи в расщелины прибрежных скал. День, когда пришлось открывать загон с кроликами, стал худшим в жизни пип. Он смотрел, как зверяки исчезают в кустах, и еще больше ненавидел этих наглецов. Но, выпустив их на волю, он лишь навлек на себя новую волну кроличьей любви. И так монахи жили, как первобытные люди, занимаясь охотой и собирательством. На заре они выходили из пещеры и отправлялись в одичавший сад за фруктами и в огород за овощами. Рвали фиги, охотились на кроликов с луками и стрелами, кормились рыбой и прочими дарами моря. Не оставляли после себя никаких следов, засыпали землёй кострища. По вечерам брат Марка, подвешенный на верёвках, собирал в скалах мёд, считавшийся целительным средством, и каждый монах получал от него по ложке. Фруктовые деревья дарили братиям урожай, но с приходом зимы добывать пропитание становилось всё труднее. Море штормило, рыбачить было невозможно, Они ловили птиц, забрасывая на скалы крючки с наживкой. Два раза в неделю маленький отряд мародёров выходил в море и под покровом ночи высаживался на других островах, совершая налёты на амбары и курятники. На следующий день, пропахшие салом и испёченными в зале кукурузными лепёшками, они поочерёдно исповедовались одному из братьев, который Едва закончив трапезу, осенял их крестным знамением и прощал все их грабежи. На соседнем острове, у себя дома в Поларе, в Ванго, рассматривал два лежащих на столе предмета — дорожную флягу и книгу. Он разжег огонь в камине и прикрыл ставни на нескольких окнах. Только что он сполоснул лицо водой из ведра и теперь вытирался полотенцем, расшитым розами с обвивающимися стеблями. Стояла ночь. Уже 2 дня он обыскивал дом и двор своего детства, чтобы найти хоть какую-нибудь подсказку, оставленную мадемуазель или её похитителями, но нашёл только это книгу под раковиной до да металлическую флягу, которая плавала в колодце. Пустая фляга была закрыта пробкой и железным замком защёлкой. Её мог бросить в воду какой-нибудь охотник, присевший на край колодца, но фляга, как фляга, никакой тебе весточки от потерпевших бедствие в торопях на сорапаной на клочке бумаги, только запах окислившегося металла. На горлышке был выгравирован медведь. Зверь показался Ван Го уш очень необычным, и он решил взять шлягу с собой. Теперь она лежала перед ним на столе. Ван Го долго рассматривал медведя, вставшего на дыбы. Вторая находка книга. Оказалась словарём русского языка. Раньше он никогда её в доме не видел. Впрочем, мадемуазель много лет прожила здесь без Ванго, она знала русский и вполне могла купить этот словарь. Весьма сомнительно, чтобы один из бандитов, похитивших мадемуазель, явился сюда со словарём вместо револьвера, а уходя в спешке засунул его под раковину. Эта книга ни о чём не говорила Ванго, но он взял её в руки открыл и погрузился в размышления он вновь увидел себя и мадемуазель и вдруг осознал языки, песни, кулинарные рецепты, ежедневные ритуалы, то, что осталось от их прошлой жизни и не исчезла под водой у берега Скарио, все это было наследством и слов, и пристрастий, доставшимся ему от мадемуазель. Ван Го никогда не приходило в голову спросить, откуда эти языки и эти песни. Почему он понимал слова в русском словаре? Почему лучше всего ей удавался именно этот суп? Почему Ван Го всегда засыпал под греческие колыбельные? Откуда взялись на вышитых ею полотенцах эти розы с шипами, если они не росли на острове? Все это пришло из прошлого. Тайны кричали о себе бомбами отовсюду, а он их не слышал. Каждое его воспоминание детства оказалось в Ванго не раскрытой посылкой в шелковистой бумаге. А сокровище 2/3, что осталось от мацетты, Ванго как пират спрятал в пещере у себя на острове, другие 2/3 исчезли вместе с Кафарелла. Ван Го взял словарь и флягу и направился было к окну, но внезапно бросился на пол, сжался в комок и откатился к камину. Все это заняло не более трех секунд. Сложив свои находки у ног, он постарался восстановить дыхание. Потом оглядел комнату, привстал и, сгорбившись, перебежал к другому окну, После этого посмотрел в щель между ставнями и снова согнулся пополам, ванго пополз к двери. Теперь ему даже не понадобилось выглядывать наружу, из кустарника доносился отчётливый хруст. Дом был окружён. Ванго видел не меньше пяти теней перед входом, ещё двое наверняка зашли сзади. Всё было ясно. Они снова напали на его след. Ванго повернул ключ в замке, потом схватил ведро, из которого умывался, и вылил воду на догоревшие угли. Комната погрузилась в темноту. В этот момент дверная ручка заскрипела. Он вовремя запер дверь. Кто-то ходил по крыше. Ван Го знал, что после прибытия на остров вел себя неосторожно. Он не удержался и затеял игру с детьми, которые пришли в восторг и устроили ему овацию — И всё из-за какого-то незадачливого цыплёнка. Вангу думал, что если он высадится в маленьком порту Ринеллы, за ним не смогут преследить, а ведь можно было дойти вдоль моря, до безлюдного места и сразу скрыться. Но он зачем-то затеял эту клоунаду для трёх маленьких девочек, которые напомнили ему о Лауре в Ядже и её сёстрах как отсюда выбраться Он хорошо знал этот белёный известью дом-кубик Тайных ходов не было Каждое окно легко просматривалось снаружи В каминную трубу едва пролезала рука В доме не было ни подвала, ни чердака Ван Го го оставалось только принять бой Ставень рядом с Ванго разлетелся на куски от удара деревянного тарана. Слабый свет ночных звезд проник через разбитое стекло. В дыру пролезла рука и отвела оконную задвижку. Ванго подкрался к подоконнику и спрятался в темноте под ним. На подоконнике появилась тень. Ванго бесшумно схватил незнакомца, повалил его на пол и и ударил по шее сзади. Тот сразу потерял сознание. В окне появилась вторая тень. Иван Год точно так же обезвредил и ее. Оставшиеся снаружи слышали только шуршание одежды. Прошла еще минута. До Ван Года носились приглушенные голоса. Несмотря на холод, он взмок... От ужаса при виде двух тел, которые лежали на полу, привалившись к его ногам. За восемь лет в бегах его инстинкт выживания обострился. Он страшился собственных рук, не зная, на что они способны. «В окно полез третий». Он смог увернуться от удара и вместе с Ван Го покатился к камину. Мужчина сопротивлялся изо всех сил, но юноше удалось зажать ему рот рукой. Ван Го налетел плечом на валявшийся на полу русский словарь, подобрал его и оглушил им противника. Тот остался лежать. Ван Го прихватил еще и флягу и вернулся к своему посту под окном с двумя орудиями защиты. У его ног послышалось какое-то бормотание. Один из неприятелей приходил в себя. В том, что он говорил, невозможно было разобрать ни слова. Ван Го уже приготовился одним махом вбить ему в голову всю словарную премудрость. Но уже занеся над головой книгу, он вдруг понял, что тот бормочет. Человек говорил не по-русски. Это был Канг древнегреческий первые строки Евангелия от Иоанна В начале было слово Ванго опустил книгу брат Джон Ванго спросил мужчина кривясь от боли это ты Чей-то голос за окном окликнул монаха: "Я здесь, Ванго!" Четвёртый человек перемахнул через подоконник: "Ванго, что ты здесь делаешь? А вы? Мы голодаем там наверху. Голодаете?" У ну, пип потроизис сказал, что в доме давно никто не живёт. Мы искали еду. Где остальные? Они здесь. А брат Пьер Боюсь, у него пробита голова. Мне очень жаль. «Кто это сделал?» Ван Го пожал плечами. Монах все понял. В окне показалась последняя тень. Их было пятеро. Пять монахов, пять благородных разбойников с большими мешками через плечо, одетые в темную под цвет ночи одежду. Наберите в ведро воды из колодца, — сказал брат Джон. Я попробую привести в чувства остальных. Придется нести их до лодки. Я пойду с вами. Помогу, — сказал Ван Го. Мне надо поговорить с братом Марка. У тебя есть какая-нибудь еда, яйца? Сколько? Две дюжины. Пипа ждет нас на пляже. Но Пиппа на пляже не было. Он добрался до порта Мальфы и там привязал лодку к Бакину возле прибрежных скал. Потом нырнул и доплыл до набережной. Теперь он сидел, привалившись к лачуге, портовой сумасшедшей, своей жены Пины и слушал. Пиппа делал это каждый раз, когда возил монахов мародерствовать. Впервы он осмелился подойти к лочуге на Кануне Рождества. Его жена с кем-то беседовала, это был доктор Базиليو. Она рассказывала ему, что набралась терпения и ждёт мужа, говорила о корабле, на котором вернётся Пипа. Взволнованный он слушал, как Базиليو просил её повторить, когда и откуда прибывают корабли. Переходя вечером к клочуге, он почти всегда заставал доктора. Пино и Базиليو мало-помалу сдружились. Доктор выслушивал жену Пиппа. Он старался понять, чем она живёт, что привело её сюда, говорил с ней о своём, рассказывал о пациентах. Она всегда ждала его, с лёгким ужином, аппетитные запахи щекотали ноздри. Пиптризи в этот вечер он почувствовал знакомый аромат жареных кабачков жена обычно шинковала их тонкими полосками пип поглотил слюну сквозь тонкую стенку хижины до него доносилось потрескивание керосиновой лампы похожее на хруст на крахмалиной простыне я только что вернулся с лепари сказал доктор Я видела вас утром, вы приехали в девять двадцать семь. Там живет один старик, которому запрещено покидать остров. В молодости он семь лет провел на каторге. Дни его сочтены, вы его лечите. Да, он коммунист, уроженец Венеции. Синьор Муссолини его не жалует, поэтому и сослал сюда. Уже семь лет, как он на лепаре». Я никогда не видела коммунистов, сказала Пина. Какие они? Пипа за стеной не смог сдержать улыбки. Его даже коммунистом теперь не назовёшь. Он 4 года прожил в Москве и стал совсем другим, но чтобы досадить властям, делает вид, будто его взгляды никак не изменились. Доктор вытер рот салфеткой. Есть ли он когда-нибудь вернётся? — Ваш Пиппо, то наверняка уже другим человеком, не похожим на прежнего. — Я тоже стала другой, — сказала Пина, — к счастью. Пиппо Троизина вострел в уши. — А вас это не пугает? — Ну, конечно, пугает, к счастью. И тут же спросила, — А у вас разве не было страха при первых встречах с ней? — Нет. В своих беседах они иногда упоминали женщину, которую Базилев все не мог забыть. Мадемуазель. Знаете, я ведь всего лишь несколько раз пожал ей руку. Сколько дней прошло с тех пор? — спросила она. Я не считал. А вы? Он знал страсть пины к цифрам она говорила: "если я не посчитаю сегодняшний день за чем не следующий?" "а вы", повторил Базельо, "с тех пор, как он ушёл, прошло 22 месяца, 2 недели и 3 дня". Пиппок как всегда ушёл в смятении. Он бросился к морю, доплыл до лодки и забираясь в неё, Чуть не перевернулся, он насквозь промок, но все же начал грести, небо было усыпано звездами, он думал о жене. А в это время Базилио сказал Пине Троизе, «Вы знаете, в том письме, письме от нее, да, напомните мне фразу, которая вам так понравилась, «С тех пор, как я далеко от дома», Во мне что-то изменилось. Да, далеко от вас. Я помню, в письме был ещё один конверт для мальчика Ванго. Э, Ванго это малыш из Полары, сказала она. Его уже давно здесь нет. В общем, не знаю, хорошо ли я поступил, но что сделано, то сделано. Я распечатал конверт. Сегодня? Нет. Несколько недель назад. Этого вы мне не говорили? Базилиус смущённо улыбнулся. Письмо написано по-русски, тогда можно считать, что вы его не открывали, сказала она, желая успокоить доктора. Сегодня старик слепаре мне его перевёл, тот самый венецианец. Он говорит по-русски. Помолчав, Пина спросила: "И что же там написано?" Он ответил не сразу. Она рассказывает Ван Го обо всем. На пяти страницах. Я переписал письмо полностью. Вы не представляете... Базилео поколебался, но все-таки продолжил. Вы помните, как они появились на пляже? в кабачке Тонино, в ту ночь, когда был шторм. Конечно, помню, там еще был Пиппо. Она пишет, откуда они приехали, она и малыш. Пишет о родителях Ван Го. Вы не представляете, Пина. Вы не представляете, что в этом письме. Оно раскрывает такие тайны. Тогда не рассказывайте мне ничего». Пиппо Троизи разглядел шестерох на узкой полоске пляжа Палары. Почти все лежали на гальке. Подоя ближе он узнал Ванго. Тот стоял по колено в воде. Пиппо посадил в лодку монахов, как избитых, так и невредимых, и крепко пожал руку Ванго. Ветра не было, и парус висел на мачте. Ты исчезаешь, но всегда возвращаешься, сказал Пиппо. Они отплыли от берега, лодка прошла мимо скал Фарольёне. Тяжёлая жизнь настала, прибавил Пиппа, продолжая грести. Марко заменил Зефира? спросил Ванго. Не совсем. А кто его заменил? Никто не ответил. Было холодно. Лодка приближалась к островам в полной тишине. Наконец с кормы раздался голос «Страх! Его заменил страх!» Это сказал брат Пьер, который, наконец, пришел в себя. Лодка шла к Аркуде, весла с громким плеском разрезали воду, парус так и не подняли. «Мне нужно поговорить с Марко», — сказал Ван Го. «У меня есть новости о Зефиро».